Глава вторая Может, черныш? Огонек, искра, вонючка. Да ладно, он не так уж и воняет. Запах где-то даже приятный. Пурген. Почему пурген? Да потому что я, когда его в первый раз увидел, чуть не обосрался. Сзади штабеля снарядов. А тут этот костер ходячий. «Как, говоришь, в эту хреновину оживили?» «Это не мы. Кто-то из ваших по нам стрелять начал. В наше хранилище наноботов козел прострелил. А рядом бочка горячая с гудроном стояла, и лужа под ней растёкшаяся. Вот на нее жижа с наноботами и вылилась. Я думал, на землю пролилась, а теперь вспоминаю, что нет. Точно не гудрон. Затем же мы в такую череду геморроя попали, что не каждый проктолог на своем веку повидал». А потом я то ли спал, то ли в отрубе был, когда мне предложили питомца взять. Тогда я вообще был уверен, что это медведь. Так что появлению этого бугра из пузырящейся смолы был удивлен не меньше вашего. Да я уж допёр, — хмыкнул булава. Видел, как ты обломок своего потрошителя вытащил и завопил, как резанный. Не подходи, сука, замочу. взяла ни в чем не повинного питомца обидел. А Ага, невинный. Это же он от хомяка с крысы только горелое барбекю оставил. Просочился как-то в бомбоубежище. Нас, наверное, искал. А мы тут как тут сами приперлись. Точно. А когда ты завопил, чтобы хомяк сдох, он уже воспринял это как приказ. Ну и замочил дяденьку с тетей вместе. Это понятно. Теперь. Однако ж, как нам его назвать? Убийца? Пузырек? Внимание. Вы хотите назвать своего питомца Пузырек? Да нет, не хочу. Может, коптилка? Слышь, ты и лужа до потопной жвачки. Вырубай огонь, а то прогоришь так, и скоро от тебя вообще ничего не останется. Огонь на бурлящей массе погас, тут же скрывшись за густыми вонючими испарениями, начавшими вырываться из булькающих пузырей. «Фмок!» — буркнул Зубр. «Точно, Смок. Хорошее имя. У нас не дракон, конечно, но имячке ему подходит». «Внимание! Вы хотите назвать своего питомца Смок?» Да, давай. А то мы тут уже полчаса без дела сидим. Имечко выбираем. Поздравляем. Кодовое название объекта PS44768 смог. Принято. Привязка завершена. Теперь вы можете просмотреть свойства своего питомца в интерфейсе. Для закрепления параметров проведите сканирование. СМОК, пойди-ка сюда поближе. Э, стопы! На ноги залезать не надо. Ты же не кот. Не отмоешься от тебя потом. Смог слегка отпрянул назад, обиженно за Я направил на покачивающийся около меня бугор тягучий жижи сканер, проведя по нему помигивающим лучом. Питомец игрока-пророк. Кодовое название Смог. Вес — 67,3 килограмма. Наличие наноботов — 1260 единиц. Количество наноботов для поддержания дееспособного состояния — 10 единиц на килограмм веса. Открытое умение. Передвижение. Поиск хозяина. Открывается при весе питомца не менее 1 кг. Скорость передвижения, маневренность, чутье напрямую зависят от количества имеющихся в наличии наноботов. Изъятие наноботов. Открывается при весе не менее 10 кг. Изъятие происходит из поверженных врагов в пределах 8% от общего количества наноботов. Процент изъятия напрямую зависит от веса питомца. Количество и качество имеющихся в его распоряжении наноботов. Воспламенение. Открывается при весе не менее 50 кг. Наносимый пламенем урон напрямую зависит от веса питомца. Количество и качества имеющихся в его распоряжении наноботов. Потребление при горении. 1% от общей массы тела питомца в минуту. Остальные способности питомца на данный момент не открыты. Питание питомца. Гудрон. и другие, схожие с ним по свойствам смолы, подходят на 100%. Иные нефтепродукты. Усвояемость зависит от их индивидуальных характеристик. Максимальное количество приращенной массы не более 50% от массы питомца в час. Стандартный расход на один 1% в сутки. Стандартный расход массы 1% в сутки. «Так, интересненько». Конечно, думаю, и у обычных питомцев их боевые качества во многом зависят от их массы. Пекинесу тяжеловато загрызть медведя-грызли. Однако у моего масса влияла еще на срабатывание умений. Интересно, а какое умение у него появится при массе в сотню килограмм? Или при тонне? Хотя какая тонна? Тут этот бы вес удержать. Черт, это получается... что чтобы он у меня совсем не усох, в дальней дороге с собой в рюкзаке надо будет кусок гудрона таскать? Представляю себе эту картину. Лес или развалины какого-нибудь города, рассвет, и я такой. смок, смог, смог, смог! цыпа, цыпа, цыпа. И крошу ему под нос кусочки черной смолы, пододвигая поближе блюдечко с налитой туда солярой. Сюр какой-то. Но это ладно. Если будет нужным помощником, все эти проблемы решаемы. В крайнем случае, можно будет попробовать заставить его жрать асфальт. Тот, кажись, с добавлением битума делают, а он тоже где-то недалеко от гудрона ушел. Сейчас главное узнать, на что он способен. В принципе, часть его возможностей я уже видел, но тогда смог напал, так сказать, из засады, и атака его была сокрушительной. Надо глянуть, на что он способен при прямом столкновении. Так, пузырчатый мой, проводим тест-драйв. Твоя задача наяривать вокруг нас круги. С как можно большей скоростью. Погнали! Маячивший перед моим носом смоляной холм наклонился вперед, будто готовящийся к рывку бегун, и через миг рванул, нарезая вокруг нас один круг за другим. Рядом раздался шепелявый смешок зубра. Да уж, согласился с его невысказанным мнением булава. Вот это скорость, она ж дымится. Пришлось с ними согласиться. если у него скорости была выше, чем у обычного пешехода, то намного. А дымился он не от скорости, а от старания. Всплывающие изнутри него пузырения охотно лопались на его поверхности, выпуская в воздух небольшие облачка пахучего газа. Хорошо хоть что к липкой на вид смоле не прилипал никакой мусор, а то к концу забега он бы превратился в еле шевелящуюся мусорку с торчащими из нее обломками веток, кусками кирпичей и щебня. Надеюсь, при увеличении концентрации наноботов скорость увеличится. Осталось только найти пару тысяч никому не нужных наноботов. Хотя, насколько я помню, мы разлили на него ровно тысячу единиц, а сейчас в нём уже 1260. Значит, с хомяка он высосал остальное. Если это только 8%, то тот был залит ими по самые уши. «Ладно, прямые атаки нам пока противопоказаны, а как насчет засад?» Я указал ему на не до конца обрушившуюся стену высотой метров четыре. Смог присосался к ней с такой же легкостью, с какой полз по земле, не снижая скорости, потрюхал наверх, перевалился через край, ровным слоем растекаясь поверх стены. «Неплохо». Я подобрал кусок бетона побольше и подтащил его к стене. «Это твоя добыча!» — указал я на кусок Смогу. «Атакуй — Атакуй! Подглядывающий из-за стены Смог выставился на меня в недоумении. Как это вышло у куска жидкой смолы без глаз и даже без головы непонятно, но у него это получилось. — Хватит на меня зыркать! Это тренировка! Атакуй! Смог пожал плечами, которых, к слову, у него тоже не было, пару секунд рассматривал указанный обломок, а затем одним рывком прыгнул вниз, большую часть пути преодолев одной большой каплей. а в конце, расплескавшись в стороны, охватывая кусок сразу со всех сторон. «Огонь!» — завопил я, и смог вспыхнул, наполняя воздух треском и черным чадящим дымом. «А вот это козырно!» — хлопнул меня по плечу булава. «Вот только маловат он. Какого-нибудь зомби он, конечно, заломает, но тут есть уроды и покруче. Да мы и сами видели. Некоторые могут быть и в десяток тонн весу». «Это да». Но так он у нас пока еще только новорожденный, двух дней отроду, подкормим его, вырастет красавец всем на заглядение. Посмотрим еще, какие умения у него будут. Подумаем, как его еще использовать можно. Я похлопал по горячему боку Пета, обтер ладонь о штаны и махнул рукой. Возвращаемся. Итак, мы здесь подзадержались. Наш обратный путь должен был проходить через плац. где сейчас в основном толкался весь народ, поэтому я предпочел оставить питомца пока здесь чтобы он случаем не нарвался на шальную пулю. не знаю повредит ли она ему но пока проверять этого я не хотел у нас и так натянуты отношения с местными. если бы не наш рыжий проводник все могло закончиться гораздо трагичнее и скоропостижнее. тот уже собирал нашу охрану как то умудрившуюся не помереть зато все немалое время что мы расчищали площадку, прокладывали путь, откладывали кирпичи при виде моего питомца, тренировали его и обследовали склад на наличие его содержимого. «Тащи! Батэй, вы как там? Батэй, сможешь дойти или тебя подвезти?» Раненый казах только махнул рукой. «Дойду как-нибудь!» Маты у нас настоящий мужик!» — поведал рыжий. Но мертвый один на один офицерским кортиком разделал. Башку нолечком откромсал. Я перед этим в него целую обойму всадил. Ногу совсем отстрелил. Добить, правда, ножом пришлось. Чуть не помер. Этот шайтан половину мяса с меня содрал, словно с барана. Да это что? Здесь сейчас все такой, даже тощий. Над ним вначале много смеялись. А где теперь они? Аллаха чай пьют. «А тощи здесь, ибо голова шибко умная. Глупость не делает. Фу, шайтан, воняет как!» Центр плаца уже освободили от тел, но здесь, по окраинам, приходилось идти буквально по их разлагающимся останкам, хотя и в центре оставалось два тела, возле которых сейчас сгрудилась основная часть сборщиков. Майор был здесь же, рядом с телом поверженного демона, занимаясь расчисткой наравне с остальными. Завидев нас. Он махнул рукой, подзывая к себе. По пути нам пришлось пройти мимо второго неубранного трупа. И я на несколько секунд остановился, пытаясь понять, что это находится передо мной. Это, еще будучи живым, было не слишком на что-то похоже. И понятно, почему его еще не убрали. Размером тварь была с большой грузовик, да еще и топорщилась во все стороны иглами или все же, скорее, вытянутыми витыми раковинами. будто сотня улиток со всех сторон облепила тухлое яблоко. По словам булавы, видимо, это был прародитель тех улиток, что ползали по домам, когда мы только забрались на эту базу. Оказывается, что именно эти на вид безобидные твари и разрушили большую часть зданий своей разъедающей слизью и, слава яйцам, помершим в одночасье, когда откинул копыта их папаша. Выглядел он сейчас не очень. Третья раковина взрывом была размолота в труху, обнажая сизое тело с вырванным из него огромным куском плоти. Хорошо, хоть внутренности наружу не вывалились за отсутствием таковых. Плоть была обожена, но было видно, что она вся более менее однородная. Сизо-зеленые волокна, переплетенные редкими грязно-белыми нитями, и отвратительное зрелище. Да вот раковиной хоть в музей выставляй, словно отлито из. полупрозрачного стекла сотен разных оттенков, севающихся узкими полосами в замысловатые рисунки. Рыжий хлопнул меня по плечу, увлекая за собой, нетерпеливо поджидающему нас шефу. — Да, товарищ майор, звали? Склад мы открыли, но там... — Отставить. Позже доложите. Сейчас другое дело есть. — Что требуется? — Знаешь, рядовой Дубинин, как говорят, если кто-то крякает, как утка, Ходит, как утка, а выглядит, как баба, то, скорее всего, это курица. А вот смотрю я на этого рогатого и понять не могу, что же это такое. Ведь не может же быть, что это настоящий демон издолбанный преисподней. — Вам его опознать надо? — встрял я в разговор. — О, настоящий пророк, в корень зришь. Я видел, у вас сканер вроде бы нестандартный, покруче наших выглядит. Наши на этих не работают. кивнул он на два гигантских трупа надо бы вашим попробовать их просветить я не стал говорить что сняли моего с их сослуживца это лишняя сейчас информация только кивнул зубру и тот тут же начал сканирование и тела и отдельно лежащей головы впрочем информация в обоих случаях была идентичной сотник адского воинства синтезирован юридической церковью Выходить из параллельного мира Q674. Для получения большего количества информации используйте более продвинутый сканер или развивайте владение сканерами. Поздравляем! Владение сканерами плюс один процент. «Это что ж получается? Этот рогатый какой-то биоробот?» — сам себя спросил Фингер. «Наши яйцеголовые овечку доли клонировали, а тамошние безбожники вот таких уродов». «Для клонирования нужен подходящий генетический материал». В листощий. «От настоящих демонов, но тут написано, что его синтезировали. Так что ваша версия с биороботом, по-моему, ближе к истине. И если те в параллельном мире шли путем, похожим на наш, то все сверхспособности этого биоробота должны определяться не его личными возможностями, а встроенными в его тело артефактами. Если мы найдем их, это будет косвенным подтверждением нашим догадкам. Все глянули на Зубра. Что, есть там артефакты? Шесть мест отметило на его туше. Два из них на голове. Плюс сканер показывает еще туда. Зубар показал на танковую башню, лежащую недалеко от оторванной головы демона. Ну, чего встали? гаркнул майор, на окруживших труп солдат. Торщите бензопилы, топоры и отбойный молоток! «Ножечком мы из этой туши артефакты полгода выковыривать будем!» Он оказался не совсем прав. Два артефакта выковырили как раз ножом. Единственный уцелевший глаз, слава богам, не прикрытый бронированным веком, да и то с ним пришлось повозиться, и непонятный стальной конус, вмонтированный в грудную клетку демонов. Одежды на нем было немного, что-то типа короткой юбки из металлических полос. и двух широких лент из толстенной кожи, проходящих через грудь крест-накрест, соединяясь в области солнечного сплетения. В центре этого перекрестия было круглое отверстие, куда и вставлялся стальной конус, уходящий вглубь тела сантиметров на пятнадцать. Конус поддался, стоило его слегка подцепить ножом, а вот клыки демона пришлось реально выбивать отбойным молотком. Однако труднее всего пришлось с изъятием его сердца, Костяная броня не поддавалась никаким нашим усилиям. Бензопилы просто брызгали бессильными искрами. А взявшийся за отбойный молоток рядовой просто подпрыгивал вместе с ним, оставляя на броне лишь крошечные бороздки. А предложенный булавой лазер не оставил и того. Видимо, эта броня, ко всему прочему, была весьма устойчива к высоким температурам. Пришлось подогнать грузовик, зацепить тело, перевернуть его на живот. Выстрелы из танка проделывали в груди дыры в десяток сантиметров, а из спины выходили вместе с центнером мяса и костей и с обширными кусками брони. Сквозь отверстия внутрь я и пролез, почему-то выбранный на эту роль майором. Хорошо хоть тело демона не спешило разлагаться, и внутри туши больше пахло серой, чем гнильем. Для начала пришлось слегка обрезать лохмотья жесткого мяса, свисающего с костей. затем выломать кусок оторвавшего серебра, только после чего, стараясь не задеть острые обломки, торчащие со всех сторон, забраться внутрь грудной клетки. На удивление, там показалось достаточно свободно, чтобы, скинув бронежилет, можно было протиснуться внутрь. Все внутренние органы здесь висели отдельно друг от друга, подвешенные к внутренней части ребер множеством нитеобразных жил. Двигаться они мешали, но многие были порваны, что давало мне место для маневра. Я наступил на какую-то желтую хлюпающую губку, которая выстилала большую часть брюшной полости, распрямился, светя во все стороны фонариком, и сразу увидел его. Сердце это не напоминало нисколько. Скорее походило на созревший каштан, еще не выпавший из своей колючей оболочки. Но его выдавало то, что к нему утянулись не только нитиобразные жилы, но из каждой иголки выходили толстые кровеносные сосуды, сплетающиеся в толстые жгуты и уходящие в темноту. Это наблюдение подтвердил и сканер, отжатый под это дело у зубра. «Поздравляем! Совместимость со сканером плюс один процент». «Хорошо, и мне эта плюшка досталась, а то столько всего опознали за последнюю неделю, а этот показатель ни туда, ни сюда». Вытащил нож. и начал перепиливать им упругие жилы. Те поддавались с трудом, будто были сделаны из кевлара. Я продолжил упорно пилить, отсекая одну нить за другой. Сосуды поддавались гораздо легче, зато из них вытекали обильные сгустки свернувшейся крови, от которых остро пахло серой, и поднимался едкий пар, жутко раздражающий глаза и дыхательные пути. Заливая непроизвольно брызнувшими слезами внутренности демона и беспрестанно чихая, я оставил их в покое, сосредоточившись исключительно на нитях, стараясь перепилить их как можно быстрее. Наконец, последняя из них не выдержала навалившегося на нее веса и лопнула. Сосуды задергались, будто ожившие змеи, и тоже начали лопаться, а освободившееся сердце упало мне в руки, заставив приглушенно охнуть. Сердце было размером с футбольный мяч, но весила при этом под полста килограмм, в спине что-то хрустнуло, но это было меньшим из бед. И из порванных сосудов полилась практически черная кровь неравномерными сгустками сползая с превратившейся в лохмотья одежды. На миг мне пришла в голову мысль, что именно из-за нее меня и запихнули сюда, так как ее все равно только выкидывать и испачкать не жалко. А затем слезы потекли из глаз ручьем. а горло свело от удушья, и мне стало не до раздумий. Я обернулся, ударившись головой об опускающиеся ребра, и только тут понял, что стоило мне вырвать сердце, как грудная клетка демона начала оседать и сжиматься, а дыра, через которую я сюда пролез, съежилась уже минимум на треть, будто пасть, где роль клыков исполняли острые обломки ребер. Проваливаясь в потерявшую упругость губку под ногами, как безумный рванул к выходу, швыряя в дыру колючее сердце и тут же пропихиваясь туда сам. У меня тут же вцепилось множество рук, из смыкающихся внутренностей. Рубаха затрещала, ребра обожгло острой болью, из-за рассеченной кожи хлынула кровь. Меня дернули еще раз, вырывая наполовину, но тело демона начало сплючиваться еще быстрее, и очередное выломанное ребро воткнулось в защитную пластину на брюках. Мой вопль боли, кажется, услышали даже в нижнем, а нога не сдвинулась ни на миллиметр. Ко мне подскочил фингер, размахивая кортиком, и не успел я испугаться, запихал его мне под ремень, одним рывком перерубая его. Тут же вцепился в мой торс, выдергивая штанов. Ну, почти выдергивая. Берцы не дали мне остаться без этого элемента одежды, с которым за последнюю неделю я практически сросся. Однако ноги мои оказались на свободе. и мы с вытаскивающим меня зубром и булавой повалились на землю. «Бывало!» — проворчал майор, сдирая мои штаны с костяных зубьев. «При виде моей героической фигуры некоторые нежные дамы тоже быстро выпрыгивали из своих юбок, но чтобы приведи меня рядовой, так Арияна выпрыгивала из своих штанов, это впервые!» «Ты мне это брось! Здесь это не приветствуется! Давай, хватай свои лохмотья и вали вон туда!» Там полевая кухня и вода есть. Приведи себя в порядок и возьми новый комплект обмундирования. Скажи там, что я приказал выдать. Потом придете и доложитесь меня. А вы все давайте отсюда в стороны. Что-то мне это не нравится». Пока я вставал, путаясь в спущенных штанинах, метаморфозы с телом демона ускорились на порядок. И начало создаваться ощущение, что перед нами съеживается большая надувная игрушка, лишенная костей и внешней брони. Непробиваемые пластины проваливались внутрь тела, складывались, слезая со съеживающегося тела. Затем все пошло еще быстрее. Плоть задымилась, забурлила, превращаясь в серную кислоту. Тут уж забурлила сама земля, закрывая от нас обзор, повалившим во все стороны густым химическим туманом. «Твою мать!» — держась за плечи друзей, и отскакивая в сторону, зарекся я. «Чтобы я еще раз полез внутрь такой хреновины?» Еще минутой я бы оказался внутри ванны с середной кислотой. Капец. Надеюсь, сердце оттуда успели забрать? Без такой хреновины. Это должен быть мощный артефакт. К счастью, все это безобразие не взорвалось. Просто земля вместе с обломками асфальта, гравия и всем, чего еще там кладут под асфальтовое покрытие, расплавилась на глубину в два метра, куда провалились остатки костей и брони, сплавившись там в не слишком однородную тягучую массу. «Жопство!» — буркнул булава. «А я надеялся ободрать этого копытного и попробовать что-нибудь соорудить из его брони. Теперь вряд ли получится. Хоть, может, что-то из этой гигантской улитки сможете соорудить. Держите сканер, опознавайте, а я пошел мыться». намотав остатки штанов на руку, сверкая бледными ляжками и прихрамывая на больную ногу в предвкушении долгожданной бани, я зашагал в указанную майором сторону.